Эпилог. В небольшой комнатушке, больше напоминающей подвал, было темно и тихо. Только горел один тусклый светильник, озаряя лежащее на каменном постаменте тело. Мужчина не шевелился и почти не дышал. Светлые и темные нити окутывали все его туловище, сплетая плотную сеть, которая и позволяла ему оставаться в живых. Но вдруг светильники вспыхнули во всех углах комнаты, а по ступенькам спустился молодой мужчина в чёрном плаще с восьмиконечной звездой вместо застёжки. «А вот и я», — радостно сказал он, — заждался папа. Конечно, никто ему не ответил, но хозяина комнаты это ничуть не смутило. «А у меня новости», — сказал он, срывая чёрную ткань с зеркала в полный рост и вглядываясь в отражение. «Неужели ты не хочешь их услышать?» «Ничего не произошло». «Приказываю тебе явиться», — рявкнул молодой маг, и изображение подернулось дымкой. Только в зеркале отразился не хозяин комнаты, а тот мужчина, который неподвижно замер в оковах магии. Высокий, темноволосый и зеленоглазый, как и все в его роду, как и маг, замерший перед ним. «Ну вот, стоило ли тратить мои силы?» — поинтересовался зеркальщик. «Разве ты не привык?» что все равно будет, по-моему. А новостей накопилось, интересных для нас обоих, папа. — У тебя нет права так меня называть, — отозвалось отражение. «Да — Да, — изумился молодой человек. — Что ты говоришь? А как мне тебя называть? Ваша милость? Или господин граф? Или просто Виктор? Отражение молчало. Господин в зеркале был не из разговорчивых. Но разве его сына это смущало? Так вот о новостях. Мой братец Анри вернулся из пустоты. Ты счастлив? Виктор Вейран не отвечал. Но никто и не ждал его ответа. Достаточно было увидеть, какая радость мелькнула в его глазах. Да, я тоже обрадовался, продолжал маг. Не терпится познакомиться, особенно учитывая, что этой ночью, если верить моей магии, Скончался один весьма занятный тип, не без помощи Анри. А ты не верил, что твой сын может кого-нибудь убить без веской причины? Причина, кстати, есть, но она крайне банальна. Месть. Ты лжешь, процедил заключенный в зеркало дух. Анри бы никогда. Твой Анри тот еще палач. Я наблюдал за ним, и беднягой вайхесом через зеркало. Поверь, Судья пережил не лучшие мгновения в своей жизни. А вот Фил опять куда-то подевался. Подарок глупой ведьмочки защищает братца от моих глаз. Но ничего, его будет просто найти. Он ведь тоже использует зеркальную магию, как и я. И когда мы встретимся втроем, то решим, как избавиться от магистрата раз и навсегда и получить то, что наше по праву. Я не отпущу тебя до той поры, папочка. «Пусти! Пусти ничтожество!» — взвыл дух, стуча о стены своей зеркальной тюрьмы. «Ты слышишь меня, Андре? Пусти!» «Еще чего?» — хмыкнул маг. «С чего бы мне тебя слушать, отец?» «Нет, ты останешься там, где находишься, и увидишь, как вся гарандия будет у моих ног. А пока что отдыхай, папа. Жаль, что ты не видишь снов, иначе я...» Пожелал бы тебе приятных сновидений. Поверь, тебе бы они понравились». Чёрная ткань вернулась на зеркало, и крики мгновенно стихли. А молодой маг подошёл к безжизненному телу. «Ты ещё будешь гордиться мной, папочка!» – прошептал он. «Я ведь куда больше Вейран, чем Анри и Филипп. И рано или поздно. Ты это поймёшь».